Глава 17 Они пытаются ставить заслоны, но Суары и Торш их уверенно теснят. Столкновения были здесь, здесь и здесь. Шеридар, уже неплохо ориентирующийся в земных картах, отметила несколько мест на подступах к ржавому кряжу. «Мы послали весть племенам горных коинов. Они не станут удерживать перевалы». «Отлично!» – кивнул Вяземский. Операция по разгрому остатков Орды продвигалась достаточно успешно. Хотя бы уже потому, что разведчики в контакт с варварами и темными пока что не вступали. После уничтожения основных сил вторжения, местные племена и сами неплохо начали щипать остатки диких, благо что оставалось их едва ли пара тысяч. Однако и открытый боем давать не решались, даже несмотря на многократное превосходство. Варвары отошли в поросшие лесом предгорья ржавого кряжа, где численность уже не играла сильной роли. А многие из кланов и так уже понесли довольно чувствительные потери и вовсе не горели желанием драться насмерть. Так что было принято решение оттеснить диких дальше в горы, заставить их собраться в одном месте и накрыть с воздуха еще одним авиаударом. Но не раньше, потому что сейчас хоросанцы рассредоточились Их разве что ковровыми бомбардировками можно было бы достать. При этом сомнительной эффективностью и с риском потерять расположение местных, которым вряд ли бы понравилось, что с воздуха начнут равнять гектары их охотничьих угодий. Разведчикам же оставалось только выдвинуться на место авиаудара, добить выживших и засвидетельствовать окончательный разгром Орды. Ну да, ровно как и в прошлый раз, когда разведбат понес первые потери. Учитывая этот факт, Сергей начал всерьез подозревать, что его подразделение используют в качестве приманки. Что делает противник, если его просто утюжат с воздуха? В основном дохнет, частично выживает и разбегается. Что делает противник, если его сначала утюжат с воздуха, а потом бьют по земле? Если не получается бежать, дерется. А от современной колесной бронетехники особо не побегаешь, только умрешь при этом уставший. Темных же требовалось именно уничтожить, пока их отряд был локализирован на подступах китежу. Потому что такого врага лучше бить где-нибудь подальше, не подпуская близко, где падшие могли бы натворить много нехороших дел. После первого удара и боя с лонаром среди убитых диких нашли и темных, которых опознали только по оружию. В остальном же они очень напоминали обычных лесных фейерих. Учитывая, что уже не первую сотню лет темные обоевы пола в основном воевали, не слишком отвлекаясь на продолжение рода, наличие потомков, перебежавших к ним сильван было неизбежно. А сельваны к ним бежали, несмотря на все свои понятия о чисте и традициях, потому что молодые радикалы – это явление интернациональное. Одни бегали из столичных университетов к ближневосточным бородачам, другие – из мирных лесов к красноглазым людоедам. Также вернулись гонцы, посланные к племенам Эрдой-Хаям. Продолжила Шеридар. Они сдержат слово, так что даже если кто-то из темных прорвется за горы, их встретят. «Это все-таки темные», — сказал Вяземский. «А в эрдой Хайям кто? Коины, люди, орки? Они справятся?» «Там всех понемногу. И да, справятся. Там, прежде чем дойти до имперских земель... Придется преодолеть несколько десятков миль по степи, и там падшим даже магия не поможет. Оставим это на крайний случай. Сергей почесал нос. Что со сбором большого ретингемота? Вскоре должна была пройти официальная процедура вступления Шари в права вождя Фиари клана Вяземских. Командование Сергей на всякий случай предупредил, но в Ките же по этому поводу ни особой радости, ни особого беспокойства не выразили – Как будто все шло, как и планировалось. Может, даже со временем это и в какую-нибудь очередную традицию войдет. А что? Подумаешь, утверждение вождем. Дни рождения празднуют, яйца на Пасху красят все, и даже Новый год многие умудряются отметить аж пять раз. Рождество католическое, 31 декабря, Рождество православное, Старый Новый год и даже такой священный для каждого россиянина праздник, как Новый год по восточному календарю. «Это же очень важно, что за символ будет у Нового года металлическая крыса, поролоновая свинья или змея, маринованная в собственном яду». «Завтра должны прибыть вожди Катара и деридагара Этого будет достаточно». «Присутствие всех не требуется?» «Нет», — ответила Шеридар. «Даже из земель Вегис многих вождей пришлось бы ждать не один месяц, так что подобное не требуется». В общем-то, логично, учитывая, что лесные эльфы были расселены на территории, сравнимой с Российской Федерацией. Тут и правда, пока всех соберешь, даже долгожители феереса состариться успеют. И как долго продлится вся эта... церемония? Обычно всего одну ночь, редко больше. Слава богу, что самого Сергея во все эти обрядовые инициации не вовлекали. Сильваны достаточно мудро предпочитали не лезть со своими традициями к людям и оркам. «А никакой долгой подготовки не требуется?» — спросил майор. Шеридар понимающе посмотрела на него. но «Ну, там не есть пару дней, в лесу в одиночестве посидеть, молиться много. Ну, что-то в таком духе». «Зачем?» Недоумение Фейри стало еще сильнее. «Это же все ослабляет» испытание нужно проходить сильным мне кто нибудь скажет уже что там за испытание то буркнул вяземский кого не спрошу все как то уклончиво отвечают или делают вид что как то резко и внезапно позабыли у нилиннгву просто об этом и правда мало кто знает только вожди их что проходили испытания но у каждого оно было свое вот никто и не хочет вводить вас в заблуждение сергей а каким оно было у вас Спросил майор. Я столкнулась со своими страхами. Лаконично ответила Сильвана. Достаточно лаконично, чтобы можно было понять. Более подробно говорить она не настроена. Что ж... Майор потянулся, откидываясь назад, и встал с грубоватого деревянного стула. Давайте на сегодня закончим, Шеридар. Да, разумеется. Эльфийка тоже поднялась на ноги и зашагала в сторону одного из домов. Разведчики и некоторая часть местных воинов сейчас базировались близ одного из селений лесных фейри. В деревнях поблизости расположились воины других кланов. Поднять десяток-другой тысяч воинов племена могли без проблем, содержать их нет. Итак, большая часть бойцов сразу же разбрелась по окрестным лесам, чтобы добывать дичь где-нибудь подальше от селений. Сама же эльфийская деревенька оказалась весьма непримечательной. Сильваны не селились на деревьях и не строили ажурных дворцов, а жили в длинных деревянных домах. Вполне разумная необходимость, ведь чем дальше на север, тем прохладнее становился климат. Днем в этих широтах было достаточно тепло. Привыкшие к промозглой земной осени разведчики во всяком случае чувствовали себя почти как летом. Но вот ночью температура опускалась достаточно сильно, и просто так на открытом воздухе или в легком шалаше было не переночевать. Жителей в деревне было немного, сотни-две от силы, все они принадлежали клану Тенара. Мужчины занимались охотой, женщины трудились по хозяйству, как, впрочем, и дети, предели были все, кроме совсем уж малышей. Тенара определенно были на пути к оседлому образу жизни, потому как и огородики имелись, и всякую мелкую живность типа домашней птицы держали хотя, конечно, образ утонченных, остроухих эльфов не очень вязался с почти индейским бытом и одеждой. Вяземский уже навострился различать феери между собой по одним только прическам. Дети и подростки обычно носились с распущенными волосами, подростки примерно возраста шари, уже допущенные до охоты, но не прошедшие посвящения, носили пару кос или хвост. Замужние женщины, а таковыми были практически все взрослые эльфийки, Собирали волосы в клубок, мужчины стриглись довольно коротко, а воины носили косу, часто вплетая в нее наконечник стрелы. Ну и головные повязки еще с перьями, что только усиливало сходство с американскими индейцами, как их в кино всегда показывали. Как ради интереса узнал Сергей, даже что-то вроде венцов из перьев, роучей, у Сильванов имелось. Только носили их не вожди, а хранительницы правды при проведении некоторых ритуалов. Самих хранительниц Вяземский тоже видел. Это были старые эльфийки, что выглядело довольно непривычно. Многие до сих пор ведь считали, что феери — это те самые перворожденные из всякого разного фэнтези, и живут они вечно. Но Сильваны просто жили по человеческим меркам очень долго, и все-таки старели, пусть и достаточно медленно. Чем конкретно занимались хранительницы, правда, оставалось немного неясным, потому как складывалось ощущение, что они занимаются вообще всем, и власть над племенем, по сути, сосредоточена именно в их руках. Вожди-то есть, и мирные и военный, но что те вожди? Мирный вождь — это больше администратор, как понял майор. Кого куда распределить, какие работы и как организовать, ну и на рейтинге мод от племени съездить, и какие-нибудь вопросы с другими вождями обсудить. У военного вождя и того меньше обязанностей. Пока войны нет, он просто первый среди остальных воинов. Нет военного вождя? Выбирают другого. Именно поэтому Шеридар и оставалась при разведчиках связующим звеном между армией РФ и ополчением местных кланов. Сильвана не особо беспокоилась, что без нее там все развалилось. Кто выбирал военных и мирных вождей? Хранительницы правды. Кто толковал законы и традиции? Они же. При том, что жизнь племен фейри регулировалась кучей разных неписанных правил, они не держались их как слепой стены. Но если рядовой член клана не мог понять, поступает ли он правильно или нет, то за дело брались хранительницы. Например, как только разведчики прибыли, то моментально собрались хранительницы из ближайших племен, на чей суд Шари вынесла все свои решения. Сильваны совещались три дня, тщательно обсудив и решение стать «плакальщицей», и вступление в клан Вяземских, и объявление себя полевым вождем, и даже изъятие Шури из ее нового клана. Обсудили и постановили, что Шари, возможно, ошиблась в мелочах, но в целом поступила как следует и обладает должной мудростью, чтобы и самой когда-нибудь стать хранительницей. Лагерь разведчики разбили за границей селения, но сейчас в нем было практически пусто. Пара дежурных бойцов ковырялись под капотом одного из тигров, да еще медчасть наличествовала. На траве была расстелена плащ-палатка, на которой были выложены пучки разных трав и содержимое войскового комплекта фельдшера. Сидящие вокруг этого лекарственного богатства Шури и Татьяна активно обсуждали, что от чего можно применять, совмещая познание земной медицины и тысячелетнего опыта Сильванов. Недостаток знания языка обе активно восполняли с помощью жестов и мимики как продвигается обмен опытом поинтересовался вяземский поразительно воскликнула семенова представляете товарищ майор эльфам известное влияние желез внутренней секреции и что такое гормоны и травы у них на удивление эффективные есть местный аналог хинина и обезболивающее обеззараживаюющее у вас очень продвинутое лекарское искусство не осталось в долгу шури «Конечно, странно, что вы делаете из порошков все эти кругляши, но вот впрыскивать снадобье прямо в кровь — это интересно». «О!» — Татьяна вскочила на ноги. «Сейчас еще кое-что принесу показать». И унеслась в сторону тигра с имуществом санчасти. «Обживаешься?» — спросил Сильвану Сергей. «Да, понемногу, вождь». Улыбнулась Фейри. «Вождем звать меня совсем не обязательно». Поморщился майор. «Прошу простить». Девушка довольно быстро оправилась после проведенного в плену времени, и как только стало позволять здоровье, ее включили в состав разведбатальона. Тем более, что даже местный медик был весьма ценной единицей, особенно с учетом того, что, оказывается, лекари Фейри имели неплохие познания в медицине. Во всяком случае, кровь не пускали и ртуть пить не советовали, а в основном использовали различные травы. «Не жалеешь, что присоединилась к нам?» спросил вяземский «Нет, ни в коем случае», — снова улыбнулась шури «Да, я была нужна в новом клане, но сестре я сейчас все-таки нужнее». Они оба посмотрели в сторону поля, где тренировались несколько разведчиков. Шарри там тоже была, но в спаррингах пока не участвовала, а упражнялась парой подаренных ей мечей. «Она сильная», — сказала Сильвана. «Всегда была такой. Очень серьезная, очень честная» но ей тяжело». «Потому что она одна среди людей?» спросил Сергей. «Да. Поэтому я должна быть рядом с ней. Хотя бы пока вы, вождь, не подыщете ей хорошего мужа». «Захочет, сама выберет», усмехнулся майор. «Вы слишком цените свободу», вздохнула Фейри. «А наставница учила меня, что излишняя свобода только вредит. Шарри многое пережила. Ты тоже?» да Легко согласилась девушка. Но я не теряла родичей так, как потеряла их шари Вождь. Она научилась воевать, она научилась убивать, она... Изменилась. Она хорошо держится, почти не подает вида, но все равно... Это очень опасный путь. Шарри больше не та маленькая девочка, что любила бегать по лесу и била без промаха из лука. А завтра она станет вождем по всем правилам и традициям, и это... «Беспокоит меня». «Да что не так с этой церемонией?» Недовольно скривился Сергей. «Я уже готовлю особый отвар», — ответила Шури. «Все лекарки, что есть в селении, его готовят. Шарри выпьет его, шаманы погрузят ее в транс, и там она встретится со своими страхами». «Это опасно?» «Обычно нет». Слегка запнулась Фейри. Но обычно будущего вождя страхуют родители, как те, с кем у человека самая прочная связь. А у шари нет кровных родичей, а ты человек. Наши отвары могут быть опасны для тебя. А ты? Нужен родитель. Сестра или брат не подойдут. Ну, хоть кто-то на чистоту все выложил. Прищурился майор. Если что, я готов. Не знаю на что, но готов. И шури «Если ты действительно считаешь себя... вяземской, больше не молчи о таких вещах». «Да, вождь». Знакомым жестом слегка склонила голову эльфийка. Все-таки чувствовалось, что они сестры. Не только внешне, но и в похожих жестах, одних и тех же словах. Шури была чуть ниже ростом, чуть более фигуристая, чем Шари, которая была еще немного угловата, как подросток. Такие же светлые волосы, глаза не серебристые, просто серо-зеленые, но чувствовалась старшая сестра помягче характером и даже, несмотря на все пережитое, более улыбчивая, чем Шарри. Но многие посторонние, не феери и не разведчики, нынче именно Шури принимали за младшую. Просто Шарри казалась на ее фоне взрослее и серьезнее. Возможно, Сильвана была права в том, что Шарри изменилась, научившись воевать и впервые забрав чужие жизни. Впрочем, Вяземский считал, что его приемная дочь реагирует на все это вполне адекватно. Не мучается терзаниями, но и не упивается кровью. И это самое главное. Он и сам был таким же. не кисейная барышня, чай, чтобы после каждой перестрелки бегать к штатному мозгоправу. Но и не было в бригаде таких по большому счету. Пресловутая лейтенантша-психологиня с полупридавленной котом вредкой была, а мозгоправа не было. Глубокий тыл, спокойная обстановка, минимальный риск боестолкновений. Откуда тут такие? Так что в любых сложных ситуациях приходилось спасаться психотерапией по-русски. Брать бутылку-другую и топать к друзьям, чтобы поболтать по душам на кухне. Раньше помогала, а сейчас и того проще стало. Здесь свои, там чужие. «Чужих можно и нужно валить, чтобы они не завалили тебя. Где уж тут найти время на переживания? А что до завтрашнего испытания?» «Шарис справится сказал Вяземский. «Я в этом уверен. А если что, я буду рядом и помогу».